Глава восьмая День назад. Главное здание корпуса ведьм и ведьмаков. Массивные двустворчатые двери отворились, и Агата Игоревна Вавилова, ведьма корпуса со вторым аквамариновым уровнем доступа, первой вошла в просторный кабинет. Молодая женщина с трудом подавила восторженный вздох. По площади этот кабинет был вдвое больше ее немаленькой квартиры. На стенах висели красивые гобелены и оружие разных эпох. Поговаривают, что оружие хоть и дорогое, но вполне обычное, ибо хозяин кабинета считает расточительным использовать артефакты для украшений. «Ух ты!» А вот Мария Павловна, сероглазая ведьма-блондинка из «Пятерки Агаты», восторженного возгласа не сдержала за что тут же удостоилась недовольного взгляда Керна и смешка от Петровича до Клима. Агата обернулась и приложила указательный палец к губам. «Приветствую вас, ведьмаки и ведьмы!» – прогремел властный голос хозяина кабинета. Отражаясь от деревянных стен, он будто бы усиливался и, достигнув ушей людей, пробирался им прямо в душу. Агата и ее боевые товарищи напряженно заозирались по сторонам, выискивая говорящего. Послышался размеренный топот тяжелых шагов. Высокий, широкоплечий мужчина с пышными усами, темными волосами и карими пронзительными глазами неспешно вышел из-за книжного шкафа. Похоже, за ним в кабинете было небольшое скрытое помещение. Он был облачен в парадную форму корпуса и выглядел точно так же величественно, как и вчера во время церемонии. «Ваше превосходительство!» – вытянулись по струнке ведьмы и ведьмаки и синхронно приложили кулаки к сердцам. Воинское приветствие было широко распространено в корпусе. Верховный ведьмак, он же двоюродный брат императора, а по совместительству второй сын великого князя Новгородского Николай Владимирович Романов-Новгородский, Уселся на свое громадное кресло за огромный, размером с лодку, письменный стол. Он хмуро вставился на вновь прибывших, а затем тяжело вздохнул. «Хотите уйти из корпуса, но тянетесь по струнке? Не понимаю этого!» произнес он, не отводя глаз. «Хм!» – кашлянул Клим, он же дворянин Артур Клементьевич Галкин, и улыбнулся. «Да и чего тут непонятного, ваше превосходительство?» «Уважаем вас, вот и тянемся». «Уважаете, а все равно написали рапорт об увольнении», — прогремел Верховный Ведьмак и гневно сверкнул карими глазами. Присутствующие напряглись, но никто не дрогнул. «Одно другому не мешает ваше превосходительство», — взяла слово Агата и упрямо уставилась на главу корпуса. Верховный Ведьмак смерил ее недовольным взглядом, а затем пробежался глазами по остальным. На пару секунд он остановился на пятерке товарищей Агаты, которых не ожидал сегодня увидеть. Мужчина и женщина были бледны и явно обессилены, но хуже них смотрели трое других. Одноногая ведьма на костылях и два хмурых ведьмака. Один совсем без ног на инвалидной коляске, а у другого левый рукав пиджака при ходьбе качался из-за пустоты. Верховный ведьмак тяжело вздохнул и произнес. «Я велел прийти только тем из вас, кто участвовал в ликвидации ЧС. Зачем пришли другие?» «Мы все подали рапорт ваше превосходительство», — криво усмехнулся ведьмак на инвалидной коляске. «И мы пятеро состоим в той же группе, что и ворона. Было бы странно оставлять товарищей одних». «Оставлять товарищей одних», — передразнил его Романов Новгородский. «Я что, по-вашему, зверь какой, а?» «Думаете, мне хотелось лишний раз дергать раненых братьев и сестер по оружию? Отдыхали бы и восстанавливались дальше!» «Да мы уже восстановились, как могли», — осклабился без ноги ведьмак. Николай Владимирович с болью во взгляде посмотрел на его культи и произнес в сторону. «Корпус выплатил вам страховку». «Ее недостаточно, чтобы покрыть все наши нужды, ваше превосходительство», — проговорила Агата. В голосе ведьмы слышались стальные нотки. «Хочешь сказать, ни на один протез не хватило?» — начал заводиться верховный ведьмак. «Мы решили не тратить деньги на то, что может подождать!» — стукнув костылем по деревянному полу, прорычала в ответ одноногая рыжая ведьма. Николай Владимирович яростно сверкнул глазами и... отвернулся в сторону. «Четырнадцать заявлений!» — пробормотал он и тяжело вздохнул. «Четырнадцать отличных ведьм и ведьмаков!» «Не сокрушайтесь так, ваше превосходительство!» — усмехнулся безногий. «Как минимум пятеро из этих четырнадцати — ненужный корпусу груз». «Еще два!» — посмотрел он на парочку своих бледных товарищей. «Под вопросом. Так что остается всего семь». «Уже не так больно, да?» «Гром!» — рявкнул Верховный Ведьмак, впившись взглядом в Безногого. «Не так больно! Я понимаю, что моя боль не сравнится с вашей. Но каждый раз, когда я читаю сводки о павших братьях и сестрах, боль я чувствую. И когда вижу рапорта об увольнении, тоже. Первых, корпус не смог защитить, а вторых — сохранить». «Ведьмы и ведьмаки должны гордиться своей службой и будь уверены в том, что братья и сестры их прикроют». «А что в итоге? Две группы, бывшая двадцатка Вилова и ваша пятерка». Он посмотрел на танка, Клима и Ягул, стоявших рядом с бойцами Агаты. «Теряют товарищей в бою и уходят одновременно. И, полагаю, уходят в одну сторону». Он внимательно посмотрел в глаза Агате, а затем и всем остальным. Ведьмы и Ведьмаки ничего не ответили. Но свой ответ глава корпуса получил и тяжело вздохнул. «И вы уверены в своем выборе?» — устало спросил он. Агата и Клим одновременно опустили веки, будто бы говоря «да». Верховный Ведьмак перевел взгляд на недееспособную часть этой сборной солянки. «Ну, а вы...» «Думаете, нужны там будете?» «Будто мы здесь кому-то нужны», — хмура ответила рыжая, одноногая ведьма и потрясла костылем. Верховный ведьмак молча поднялся и подошел к стене, на которой висела коллекция дорогого оружия. «На правах действующего командира группы ты написала рапорты от имени тех, кто сейчас в коме», — не глядя на Агату произнес Верховный ведьмак. Такие бумаги не всегда подписываются. А если подписываются, то в том случае, когда вообще нет шансов, что боец выйдет из комы, чтобы уменьшить количество умерших на службе. Он обернулся и, впившись взглядом в Агату, тяжело произнес. Но я подпишу. Все четырнадцать рапортов. Агата молча поклонилась благодаря Верховного Ведьмака. Остальные последовали ее примеру. А Николай Владимирович грустно вздохнул и снова уставился на свою личную коллекцию. «Мне жаль, что так произошло, ворона», — тихо произнес он. «Увы, я не могу приказать ведьмам и ведьмакам использовать родовой дар. Я не могу заставить Вахрушева исцелить твоего мужа. Прости». Бывшая простолюдинка Агата, не ожидавшая извинений от кузена императора, опешила и склонилась в поклоне. «Ну что вы, ваше превосходительство! Не стоит! Я уверена, вы сделали все, что могли!» «Это вряд ли!» — горько хмыкнул верховный ведьмак. «Я даже вам достойного выходного пособия выписать не могу из казны корпуса!» Он замолчал на несколько секунд, а затем резко обернулся и спросил ответьте мне напоследок планируете ли вы и дальше идти по пути дважды одаренных защищать подданных империй и всю нашу планету от тварей проклятых земель агата и остальные переглянулись между собой клим криво усмехнулся и произнес мы будем к этому стремиться верховный ведьмак смерил его задумчивым взглядом а затем снял пару мечей и красивый топор с постамента меня устраивает «Возьмите лично от меня прощальный дар. Ценности в бою особо не имеет, так что продайте и используйте деньги по своему разумению». Растерянная Агата приняла оружие из рук главы корпуса. «Благодарю за службу, братья и сестры!» Громко произнес верховный ведьмак и ударил кулаком себя в грудь. «А теперь ступайте своей дорогой. Пройдите по этому пути с честью. «И кольца сдать не забудьте!» «Хотя...» Он пристально посмотрел на Агату и ровным тоном добавил. «Хотя квамариновые можете оставить себе!» Агата почувствовала, как на ее глазах вот-вот выступят слезы. В последнее время ей стало очень тяжело справляться с эмоциями. «Ваше сиятельство, прошу за мной!» Возле черного хода больницы меня встретил Баха и быстрым движением открыл передо мной дверь. Дважды одаренный иерарх очень сильно нервничал. Это читалось не только по его обращению ко мне, но и дерганным движением. Мы поднялись на лифте на девятый этаж. Баха пули рванул вперед, а я шел от него не отставая. Ратники, которых мы встречали по дороге, кланялись. Их лица выглядели встревоженными. Проклятие! Вряд ли Алиса всем сообщила, что дед при смерти. Однако же общее напряжение чувствует каждый здесь. Передо мной открыли дверь палаты, и по ушам тут же ударила звенящая тишина, а в ноздрь сладковатый запах. Алиса, сидевшая на стуле возле кровати деда, даже не обернулась. Григорий, стоявший у стены, коротко кивнул мне. Старик дворецкий казался бледным, словно смерть. Третьим посетителем палаты была графиня Распутина. Млада выглядела невозмутимо и поздоровалась со мной коротким кивком. Дверь позади меня захлопнулась. В этот же миг Алиса вскочила с кресла и рванула ко мне. Лицо ее было красным, а глаза припухшими. Сестра прыгнула мне на шею и крепко прижалась. «Я так испугалась, Саш, всхлипывая, зашептала она. «Я думала, он правда умрет!» Я не знала, что делать. А... Она зарыдала, уткнувшись мне в грудь. Ты большая молодец, приговаривал я, гладя сестричку по волосам. Молодец, что позвонила мне и взяла с собой младу. Ты сделала все, что нужно. Я ничего не сделала, сквозь слезы проговорила Алиса. Это млада. Она еще раньше просила будить ее, если произойдет что-то плохое. Сама я никак не могу помочь деду. «Ты сделала все, что в твоих силах», — ласково произнес я. И не показала своих слез радникам, Мысленно закончил я и покосился на старика дворецкого. Григорий не в счет. «Идем». Я взял Алису за руку и подвел к кровати деда. Затем, чуть надавив ей на плечи, усадил в кресло. Да, когда я подходил к палате, я уже знал, что граф Рязанов жив. Вот только дыхание его было прерывистым. А сейчас, когда я смотрю на него, я вижу покрасневшее лицо, мокрую от пота подушку и. А! захрипел дед, дернувшись в сторону. Я отдала ему зелье восстановления пятой ступени, бесстрастно глядя на графа Рязанова, произнесла млада, из тех, что лично изготовил мой дед. Благодаря этому удалось спасти жизнь Владислава Александровича. Однако он за последнее время принял много алхимических зелий, не говоря уже о яде шлейфомаран. Его ослабленный организм может не выдержать процесса восстановления, но это лучше, чем умереть прямо сейчас. Я мельком глянул на нее. Возможно ли, что еще одна сторона родового дара Распутиных состоит в том, что созданное Распутинами превосходное зелье подействует на человека еще лучше, если сам Распутин их даст? Уповая на это, глава рода дал свое зелье внучке на случай ухудшения здоровья графа Рязанова. «Если так, то дед Распутин получает от меня плюс 20 очков к личному рейтингу. Но все потом. Даже пятая степень не исцелит его, верно?» — серьезно спросил я у млады, хотя ответ и так знал. «Зелье лишь поможет его сиятельству прожить еще несколько дней», — ровным тоном ответила графиня и добавила. Если, конечно, он сможет пережить текущее восстановление. Застонал дед и дернулся так сильно, что вырвал катетер из вены. Алиса бросилась к нему. Тут как тут оказался Григорий и ловким движением вернул катетер на место. Дед задрожал. Его тело, пересытившееся алхимией за последнее время, отталкивало сильнейшее зелье восстановления. Что делать, Саша? со слезами на глазах повернулась ко мне Алиса. Он не успокаивается. -⁇ -а, а Закричал граф Рязанов, не приходя в сознание. Это не проблема невозмутимо ответил я, достав из сумки пробирку. Хорошо, что я всегда беру с собой разные зелья на всякий случай. Мягко оттеснив сестру в сторону, я приподнял голову графа Рязанова. Он захрипел и задергался изо всех сил, но я к этому времени уже большим пальцем сбил пробку с пробирки. «Дед, пора пить таблетки», — произнес я, вливая ему в горло зелье успокоения. Я тут же захлопнул его рот и начал гладить по шее, чтобы он быстрее проглотил. «Что ты делаешь?» — ошарашенно прошептала Алиса. Зелье по пищеводу опустилось в желудок, и через пару секунд граф Рязанов расслабился. Я аккуратно положил его на кровать и устало улыбнулся. Так-то лучше. А теперь не дергайся и дай зелью млады хоть немного восстановить твой дряхлый организм. Под изумленные взгляды сестры, кузины и дворецкого, я подобрал с пола пробку и закупорил опустевшую пробирку. Дома прокипячу. Я направился к дверям, когда за спиной раздался требовательный голос, обычно малоэмоциональной графини Распутины. «Что ты ему дал? Что это за зелье?» Обернувшись через плечо, я одарил ее полуулыбкой и ответил. «Ну, ты же алхимик. Сама видишь, обычное, успокоительное». «Оно крайне необычное. Ни одно другое такого эффекта не даст. Кто его приготовил? Эпштейны?» Сжав кулачки, она раздраженно топнула. Казалось, две ее фирменные косички вот-вот встанут дыбом от негодования. «Ты за кого меня держишь, млада?» — хмыкнул я. «Эти Эпштейны гадят мне уже так же, как и вам. С чего бы мне покупать их зелье? Да и сомневаюсь я, что такое лекарство у них имеется». «А у кого тогда оно имеется?» Графиня взяла себя в руки и теперь выглядела предельно серьезно. «А ты подумай, и найдешь ответ», — усмехнулся я. «Алиса, с дедом пока что все будет хорошо». Как и сказала Млада, на несколько дней эффекта пятерки хватит. А дальше, я надеюсь, мы уже сможем найти лечение. Посидите пока с ним, мне нужно позвонить. Выйдя в коридор, я увидел ратников рода Рязановых. Они старательно делали вид, что охраняют периметр и ни о чем посторонним не думают. Однако же их слишком много столпилось здесь. Волнуются ребятки и ждут новостей состояние его сиятельства стабилизировалось, спокойно произнес я. «Можете выдохнуть». И в самом деле несколько человек громко выдохнули, но тут же подобрались и сделали вид, что принялись охранять пустой коридор с еще большим усердием. Я остановился у дальнего окна и, выбрав нужный контакт, нажал кнопку вызова. «Алло, чего звонишь в такую рань?» – пробурчал в трубку недовольный граф Распутин Владимир Александрович. «Нормально, «Людиши спят в это время». «Нормальные распутины спят», — усмехнулся я. «А другие люди работают. Ну, кроме одного знакомого мне льва». «Приветствую, ваше сиятельство», — сказал я, не дав ему продолжить свое ворчание. «Хочу лично поблагодарить за помощь с родственниками бывших спецназовцев ЦФОКЖ". «Себе оставь свою благодарность, парень», — пробурчал моложавый старик. «Ты обещал другое». «Будет вам другое», — хмыкнул я. «Алиса непременно простит вас в скорости. Особенно, когда наши с вами деловые отношения перейдут на новый уровень. Кстати, об этом Владимир Александрович. Я звоню узнать, когда вы закончите расшифровку зелья». «Когда закончу, тогда и закончу», — недовольно ответил он. «А, поподробнее. Я не сомневаюсь, что вы заняты исследованиями и ночью, и днем. Поэтому и мне сейчас на звонок. Но хотелось бы узнать детали». У вас возникли какие-то трудности? Трудности? вспылил он. У меня, у графа распутина, следи за языком, парень. Нет ни одного зелья в этом мире, которое я не смог бы повторить. Все, не мешай мне работать. Передавай привет Алисеньке и младушке, и пожелание дряхлой развалине не сдохнуть. Чао! Он бросил трубку. Я медленно выдохнул, беря эмоции под контроль. Как я и думал, трудности на каком-то этапе у него явно возникли. «Однако же этот упертый старикан точно не расскажет мне подробностей. Для него повторить чужое зелье или даже улучшить его – дело чести. Похоже, придется зайти с другой стороны и…» Я почувствовал приближение знакомого сгустка дыхания и усмехнулся. «На ловца и зверь бежит!» Я решил не идти навстречу и дождаться возле дальнего окна. Спустя примерно минуту за спиной раздался протяжный зевок. «Хочется спать, ваше сиятельство!» Повернувшись к Младе, улыбнулся я. Она невозмутимо прикрывала рот ладошкой, хотя кончики ее ушей покраснели. «Я не виновата, что меня разбудили», произнесла графиня, встав напротив меня и скрестив руки на груди. «Вчера вот дали поспать, а в итоге я пропустила твой приезд и то шоу, которое ты устроил перед людьми». В ее голосе звучали нотки обиды. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Затем молода чуть изменила позу и нахмурила тонкие брови. «У меня к тебе серьезный разговор, Александр». «Внимательно слушаю». Кивнул я, не став отвечать «У меня к тебе тоже». «То селье, что то дал Владиславу Александровичу». «Это ведь на него ты рассчитываешь, когда утверждаешь, что можешь помочь моему отцу закончить его эксперимент? Это ведь оно, по-твоему, должно помочь Нуар?» В голосе Млады теперь отчетливо слышались нотки надежды. «Что ж, пожалуй, пора форсировать развитие моих отношений с Распутинами, а то иначе граф Рязанов очень рискует не дожить до завершения исследований».